Так церковь, как говорит блаженный Августин, злато-языческого мира, приносимое дьяволу, очистив от примеси гибельных заблуждений, возложила на алтарь служение Христу. Единомышленник Листа Карл Хаусхофер, будучи в Японии, нашел приверженцев этой тайной доктрины, став адептом, «Общество зеленых». оккультист Трэвис Линкольн, утверждавший, что он является тибетским ламой, писал, что мистическое общество зеленого дракона, родственное обществу Туле, ведет свое происхождение из Тибета. Перед приходом Гитлера к власти в Берлине жил тибетский лама, которого называли «человек в зеленых перчатках». Он трижды точно предсказал, сколько нацистов пройдет в Ристак. Гитлер регулярно навещал человека в зеленых перчатках. Посвященные называли ламу хранителем ключей от врат в царство Агарти. Дабы показать, что за этим скрывается, подробнее рассмотрим сакральное предание оккультистов в Туле. Члены общества Туле верили, что 30 или 40 веков назад в Гоби существовала высокоразвитая цивилизация. В результате катастрофы Гоби превратилась в пустыню, а выжившие переселились одни на север Европы, другие на Кавказ. Посвященные Истуле были убеждены, что именно те, оставшиеся в живых из цивилизации Гоби, и были основной расой человечества, родоначальниками Арийцев. После Габийской катастрофы обладатели тайного знания, называвшие себя сынами высшего разума, поселились в огромной системе пещер под Гималаями. В этих пещерах они разделились на два пути, правой и левой руки. Приверженцы первого пути. Средоточием деятельности имели Агарти. Это означает «скрытое место добра». и предавались созерцанию, не вмешиваясь в мирские дела. Адепты второго пути основали Шамбалу — центр могущества, который управляет стихиями человеческих масс и всеми силами и средствами ускоряет приход человечества к шарниру времени. Маги-водители народов могут заключать договор с мистической Шамбалой, принося клятвы и жертвы. План Хлусхофера, возвращение к Шамбале, подразумевал необходимость завоевания всей Восточной Европы, Туркестана, Памира, Гоби и Тибета, так как Тибет был сердцем земли, а тот, кто им владеет, хозяином планеты. Члены общества то ли готовились к захвату власти над миром. Каждый из них обязывался приносить человеческие жертвы и давал клятву покончить с собой в случае неудачи. В 1926 году в Берлине и Мюнхене обосновались в то время еще малочисленные колонии тибетцев и индусов. Как только нацистское движение стало располагать крупными финансовыми средствами, оно организовало многочисленные экспедиции в Тибет – следовавшие одна за другой практически непрерывно вплоть до 1943 года. В день, когда русские войска взяли Берлин, среди трупов последних защитников нацизма обнаружили около тысячи тел людей тибетской крови, многие из которых покончили с собой. Тибетцы были одеты в немецкую форму без знаков различия, при них не было документов. Гитлер говорил Раушнингу, Наша революция — новый, вернее, конечный этап эволюции, ведущий к завершению хода истории. Вы ничего не знаете обо мне. Мои товарищи по партии не имеют ни малейшего представления о намерениях, которые меня одолевают, и о грандиозном здании, лишь фундамент которого будет заложен до моей смерти. Мир вышел на решающий поворот. Мы у шарнира времени... Планете предстоит встряска масштабы, которые вы, непосвящённые, не в состоянии постигнуть. Свершается нечто несравненно большее, чем рождение новой религии. Австрийский журналист Стивен Робертс, живший в 30-е годы в Германии, писал, что Гитлер стал для своих сторонников полубогом, обладающим сверхъестественными силами и знающим, благодаря этому, что надлежит делать. Кстати, в нацистской пропаганде присутствовали символы неомессианства. Так, в витринах некоторых берлинских магазинов были выставлены внушительных размеров портреты Гитлера, окруженные изображениями Христа. В некоторых протестантских церквах звучали проповеди со словами, приводившими в неподдельный ужас паству. Например, «Адольф Гитлер...» Голос Иисуса Христа, возжелавшего стать плотью и кровью немецкого народа, и ставшего такой плотью и кровью. В детских садах учили молиться следующим образом. «Фюрер, ты мой свет, моя вера, да будет благословенно имя твое, мой фюрер!» Американский журналист Уильям Ширер, находившийся в Берлине в 30-е годы, писал о Гитлере. Сегодня, если судить по поведению огромного большинства его соотечественников, он достиг вершины, никогда ранее не достигавшейся ни одним германским правителем. Он стал мифом, легендой, почти богом. Гениально спланированная ложь принесла свои плоды. Тайну грандиозного, поистине вселенского обмана до конца поняли лишь единицу. Увы, среди тех, кто возлагал свои надежды на Гитлера, было немало и русских эмигрантов, наивно поверивших лже-пророку. В 1936 году в Берлине вышел сборник стихов русской поэтессы Екатерины Тюрниковой. В этой книге, которая была названа «Зовы Родины», есть и произведение, которое посвящено, цитируем, Адольфу Гитлеру, вождю германского народа, светочу нашего времени. В этом стихотворном послании есть такие строки. Пришел ты с истиной великой, священной правдой на устах. Не устрашился злобой дикой людей, погрязших в клеветах, Врагов народа, государства, Иуд масонов, красных змей За их измены и коварства, Как пыль ты смел рукой своей. И наша Родина, Россия, Как и Германия была Под игом адской злой стихии В пучину бедствий ввержена. Стихотворение датировано 9 ноября 1935 года. Берлин. На странице 15 есть еще одно поэтическое произведение. «Свастика», которое завершается так. Знак «Свастика» — символ нетлен Нас к свету и правде зовет. И враг наш Иуда презренный. «Пред свастикой Ниц упадет!» Пророк зверя из бездны обретал престол в сердцах прельщенных. Не стоит наивно полагать, будто только в Германии или Италии вследствие определенных социально-экономических причин возникло столь мощное движение фашизм. В 1930-х годах по всему миру шло приготовление к установлению нового порядка. В государствах всех континентов шла тайная работа, чтобы подготовить человечество ко всемирной революции, о которой говорили Маркс, Ленин и Гитлер, правда, пользуясь разной терминологией. В 1932 году Чанкайши заявил, фашизм – это то, что Китаю сейчас нужно больше всего. Было бы странным не сказать ничего о том, что называют русским фашизмом. Во главе организации русских фашистов стояли Вансяцкий и Радзаевский. В силу вполне определенных причин, это движение, организованное в среде русских эмигрантов, не стало общенациональной организацией. Здесь будет вполне достаточно проследить, как... Вансяцкий и Родзаевский были приведены к лидерству в так называемой русской фашистской партии. Понять, какие силы стремились распространить среди русских людей идеи фашизма. Вансяцкий, Анастасий Андреевич, из обедневшего мелкопоместного немецко-польского рода. Когда-то фамилия его предков звучала Фон Сядцкой. Революция застала Анастасия Вонсяцкого кадетом в Петроградском Николаевском кавалерийском училище. Из перипетий кровавой гражданской войны Вонсяцкий вышел капитаном добровольческой армии. Вместе с отступавшими войсками белых он оказался в Ялте, где нашел надежное пристанище у еврея-торговца Муромского, на дочери которого он вскоре женился. Оказавшись в Константинополе, Вансяцкий, оставив жену, Любовь Муромскую, отправился в Марсель, затем в Париж, наконец в Лондон, к известнейшему масону, предреволюционной России, князю Юсупову, Феликс Юсупов, организатор убийства Григория Распутина, молитвенника и ближайшего друга царя и царской семьи. В доме князя Юсупова Вансяцкий обрел надежное пристанище. Кстати, в петербургском доме Юсупова до сих пор сохранилось изображение огромного огнедышащего крылатого дракона. Этот символ Люцифера был помещен на потолке одного из залов. В Лондоне Вансяцкий пробыл три месяца, затем вернулся в Константинополь, где очень скоро через масонскую организацию «ИМКА» встретился с американской миллионершей Мэрион бэкингем Рим. Мэрион и Анастасия Вансяцкой... составили странную супружескую пару. Ей 44 года, ему 22. Ван Сяцкий, попав в США, оказался под надежным покровительством крупного филадельфийского промышленника Самуила Вуклена. Характерен следующий факт. Перед отъездом в Америку Ван Сяцкий в парижской русской газете «Последние новости» опубликовал заметки монархиста, где он... описывал свое участие в расправах над большевиками и евреями. действие героя записок происходит в Крыму. Однако доподлинно известно, что Вансяцкий был в Крыму лишь однажды, причем провел эти два месяца, наслаждаясь спокойной жизнью и земными благами в еврейской семье Муромских. Сначала на правах белого офицера, заболевшего тифом, затем на правах зятя в доме еврея-торговца. Как видим, технология производства фюреры в принципе та же, что и у Гитлера. Масонские связи и еврейский капитал. Другим лидером РФП был Константин Радзаевский. Радзаевский бежал в 1925 году из советского Благовещенска в китайский Харбин. где на него была возложена миссия стать организатором фашистского движения среди более чем 120 тысяч русских эмигрантов Харбина. Первый съезд РФП состоялся 26 мая 1931 года в Харбине, в доме Фишера. В числе лидеров новой партии стояли радзаевский и Спиридович. Роль партийного антисемита выполнял Грод Спасовский, тоже еврей. Главный лозунг звучал следующим образом. «Против еврейского фашизма в СССР – наш, российский фашизм! РФП!» В 1946 году Радзоевский добровольно вернулся в СССР. Перед этим он написал чрезвычайно интересное письмо Сталину, где Радзоевский кается в своей, как он говорит, величайшей ошибке, непонимании того, что СССР в сущности – эволюционирует в фашистском направлении. В письме есть такие строки. Не сразу, а постепенно мы пришли к этим выводам. Но пришли и решили. Сталинизм — это как раз то самое, что мы ошибочно называли российским фашизмом. Это наш, российский фашизм. очищенные от крайностей, иллюзий и заблуждений. Письмо завершалось так. «Мы хотим все силы отдать нашему народу и святому делу мира, всего мира, через победу светлых сталинских идей. Да здравствует Сталин, вождь народов!» В стихотворном сборнике Екатерины Тюрниковой есть и произведение посвященное, цитируем, русскому патриоту Константину Родзоевскому. Вот что мы в нем читаем. «Священный свой долг исполняя, пошли вы тернистым путем, и Родины честь охраняя, вы рветесь на битву с врагом. И скоро Россия родная врага своего победит, И славой победной, блистая, отменно и вас наградит. 30 августа 1946 года Константин Радзоевский был расстрелян в подвалах МГБ на Луганке. Но вернемся к истории Третьего Рейха. В возрасте 45 лет Адольф Гитлер завершил полное подчинение Германии и немецкой нации. Теперь, подобно Наполеону, он мог приступить к завоеванию других стран и народов. Порабощению мира В пропаганде нацистской Германии часто подчеркивалось божественное назначение фюрера. Гитлер неоднократно провозглашал в своих выступлениях, что его деятельность — исполнение высших предначертаний и крестовый поход против тех, кто сопротивляется неизбежному приходу нового человека. Гитлер верил, что человек еще не завершён По представлениям фюрера, люди стоят на породе грандиозной мутации, которая даст человеку могущество древних языческих богов. Гитлер верил, что в мире уже существует несколько экземпляров нового человека, явившихся из потустороннего мира. Через них, этих сверхлюдей, есть связь с ластелином мира, королем ужаса, царствующим в Шамбале, таинственном городе, сокрытом где-то на востоке. Те, кто подпишут с ним договор. На тысячелетие изменят жизнь на Земле и придадут иной смысл судьбе человечества. Гитлер твердо верил в неизбежность появления высшего человека. Он говорил, творение еще не окончено, старая человеческая особь уже находится в состоянии упадка. Человечество переходит на новую ступень развития каждые 7 тысяч лет и окончательная цель – приход сынов Бога. Вся творческая мощь будет сконцентрирована в новых людях. Сверхчеловек будет превосходить современного человека во всех отношениях. Понимаете ли вы теперь глубокий смысл нашего национал-социалистического учения? Тот, кто видит в национал-социализме лишь политическое движение, ничего не понимает в нем. Это были не просто слова. Раушник в своих воспоминаниях рассказывает, как во время одной встреч с Гитлером он услышал: «Новый человек живет среди нас, он здесь воскликнул Гитлер. Вам этого довольно, я вам открою тайну. Я видел этого человека, он смел смелый жесток мне было страшно в его присутствии. Гитлер стоял в своей комнате, шатаясь и оглядываясь по сторонам с потерянным видом. «Это он! Он пришел сюда!» — всхлипывал Гитлер. Его губы побелели, подкатился крупными каплями. Вдруг он стал произносить цифры без всякого смысла, потом обрывки фраз. Это было ужасное зрелище. Потом он выкрикивал какие-то странные сочетания слов, весьма странные. Потом снова замолк, но продолжал беззвучно шевелить губами. Его растерли, заставили выпить... Потом он неожиданно взревел там там в углу он там он топал ногой по паркету и кричал его успокоили сказав что не происходит ничего необыкновенного и он понемногу успокоился затем он очень долго спал и вновь стал почти нормальным и терпимым анс из за ботендорф определили по движением звезд приход божественного фюрера который установит новый порядок Лист, в свою очередь, объявил, что свастика — священнейший тайный символ, с нею арийцы непобедимы. В одной из изданных нацистами брошюр, озаглавленной «Что христианин не знает о христианстве?» было написано «Иегова утратил всякое значение для нас, немцев». То же самое должно быть сказано и об Иисусе Христе, его сыне. У него... Определенно нет того, что необходимо каждому настоящему германцу. Он, Христос, разочаровывает нас, как и его отец. В одном из монологов Гитлера, записанных Раушнингом, есть такие постулаты. «Мы находимся в конце эры разума. Интеллект стал болезнью жизни. Совесть». Еврейское изобретение. У меня есть что-то от обрезания. Один из идеологов Третьего Рейха, Розенберг, утверждал, сегодня история мира должна быть написана заново. Нацисты ставили перед собой задачу невиданных масштабов. Они стремились создать не просто еще одну теорию, а совершенно новую религию. Розенберг в своей книге Миф 20 века, уступавший в авторитетности только Майн Кампф, писал: Сегодня рождается новая вера миф крови. Соединив веру и кровь, мы отстаиваем божественную природу человека, его целостность. Нордическая кровь и есть та материя, которая должна заменить и преодолеть все старые таинства. Розенберг проповедовал новое сознание. Сознание крови. Он отрицал христианство. Для него религия крови была единственной истиной. Розенберг мечтал о национальной религии крови, в ритуалах которой отразится, как он говорил, правда человеческого существования. В христианстве ведущий нацистский идеолог не видел, по его словам, ничего, кроме иудейской блевотины и пустых обрядов. Гитлер был полным единомышленником Розенберга, и его монологи, записанные Раушнингом, являются красноречивым подтверждением тому. Розенберг заклинал, Все религии одинаковы, неважно, как они называют себя. У них нет будущего, тем более в Германии. Будь то Ветхий Завет или Новый, нет никакой разницы. Все то же самое, старое еврейское надувательство. Нельзя быть одновременно немцем и христианином. Наши крестьяне не забыли истинную религию, она еще живет. Крестьянину нужно сказать о том... Что разрушила церковь? Все тайное знание природы, божественное, бесформенное, демоническое. Мы скинем внешний покров христианства и обнаружим религию, свойственную нашей расе. Сообразно новой вере в Германии была создана и новая наука. постулатами которые служили тайные, оккультные представления о мироздании. Еще в 1925 году многие ученые Германии и Австрии получали письма, в которых они читали. «Выбор надо сделать сейчас. С нами или против нас?» В то время как Гитлер очистит политику, Гансгер-Бигер сметет ложные науки. Доктрина вечного льда будет знаком возрождения немецкого народа. Берегитесь, вставайте в наши ряды, пока еще не слишком поздно. Гербигер писал, «Объективная наука, изобретение вредное. Она — тотем-упадка». Лидеры национал-социализма называли Гербигера Коперником 20 века. Они относились к его фантасмагориям с полным доверием, хотя теория Гербигера об Вселенной противоречила всему, что говорила наука. Ганс Гербигер учил, что некогда в небе существовало огромное тело высокой температуры, которое было в миллионы раз больше нынешнего Солнца. Оно столкнулось с гигантской планетой, появившейся в результате скопления космического льда. Масса льда проникла глубоко в глубокого недра суперсолнца и произошел грандиозный взрыв. Некоторые осколки стали планетами нашей системы. Луна, Юпитер, Сатурн состоят из льда, а каналы Марса — ледяные трещины. Только Земля не полностью захвачена холодом. На ней продолжается борьба льда и огня. Солнечные пятна, меняющие форму и место происходят от падения ледяных осколков, отрывающихся от Юпитера. Согласно Гербигеру, постепенно усилится гравитационное воздействие Луны на Землю. Воды океанов поднимутся и в постоянном приливе покроют сушу, затопят тропики, окружив высочайшие горы. Живые существа ощутят постепенное уменьшение своего веса. Они вырастут. Космические лучи станут более мощными. Действуя на гены и хромосомы, они вызовут мутации. Появятся новые расы, животные, растения и люди-гиганты. Луна взорвется от большой скорости вращения и станет кольцом из скалы льда, воды и газа, которое будет вращаться все быстрее и быстрее. Когда же кольцо обрушится на Землю, настанет апокалипсис. Если люди переживут его, то самым сильным, лучшим, избранным предназначено увидеть ужасающие картины конца мира. Лишенную спутников Землю ожидают невероятные катаклизмы. Марс рухнет на Солнце, при этом земная атмосфера будет похищена Марсом и рассеется в пространстве. Океаны вскипят. Смоют все, и земная кора лопнет. Мертвая планета столкнется в небе с ледяными планетоидами, станет гигантским ледяным шаром и тоже рухнет на Солнце. После столкновения настанет великое молчание, великая неподвижность. А внутри пылающей массы миллионами лет будут накапливаться водяные пары. Наконец, произойдет новый взрыв яростных сил космоса. Гербигер утверждал, что лед и огонь, отталкивание и вне, вечно борются в мире. Эта борьба определяет жизнь и смерть. Бесконечное возрождение космоса. Таковы постулаты той теории, которая питала зарождавшийся нацизм. В них верил Гитлер. Верили члены группы, в которые он входил. Эти теории и концепции в значительной мере определили социальные и политические факты недавней истории. Наиболее весомое подтверждение слепой веры фюрера в учении «Ледяного пророка» мы обнаруживаем в военной кампании против России. Гербегианцы предсказали очень мягкую зиму, и поэтому Гитлер... Обычно чрезвычайно чуткий к нуждам своей армии не счел нужным снабжать ее зимним обмунированием. Результаты чрезмерной веры в науку оказались катастрофическими для Германии. Первый снег выпал в начале октября. К ноябрю температура перешла нулевой рубеж. Одетые чуть ли не по-летнему, без шапок-ушанок, без зимних сапог, солдаты вермахта жестоко страдали от отморожения и нередко падали замерто, пытаясь справить естественные надобности на открытом воздухе. В один из весенних дней 1942 года Гитлеру принесли экстренное сообщение с русского фронта. В нем говорилось о том, что три эсэсовских альпиниста покорили вершину Эльбруса и водрузили над ней флаг со свастикой. Эльбрус считается священной горой арийцев, колыбелью древних цивилизаций и магическим центром мира. По мнению некоторых оккультистов, в том числе и Гиммлера, благословение знамени со свастикой по ритуалу Черного Ордена, проведенное на вершине Эльбруса, символизировало покорение всего мира и начало новой эры. Теперь времена года должны повиноваться нацистам. В 1941 году завоевателю Европы постигло разочарование – Но после овладения Священной Горой, триумф должен стать неизбежным. Поэтому, вопреки предостережениям метеорологов, нарушая элементарные понятия военной стратегии, немецкие войска двинулись к Сталинграду, стремясь разрезать Россию на две части. Надо сказать, что стремление во что бы то ни стало захватить Сталинград также было вызвано оккультными представлениями нацистов. Сталинград — это древний этиль, столица иудейской Хазарии, некогда сокрушенной православной Русью. Гитлер был уверен, если он овладеет магическим центром Хазар, некогда владычествовавших на Востоке, Россия неизбежно покорится ему. Для Гитлера мистика и оккультиста «Итиль Хазария» Древнее иудейское государство было гораздо более реальным, чем Сталинград и защитники советского города, носившего имя кремлевского вождя. Но победить с помощью только магии оказалось невозможным. Между прочим, так называемые научные идеи Третьего Рейха не были забыты. Так немецкий писатель Эсмор Брюк издал в 1952 году в ФРГ «Труд». посвященный Гербигеру, в котором писал, «Ни одна из доктрин изображения мира не пользовалась принципом противопоставления, борьбы двух противоположных сил, которыми питается душа человека вот уже много тысячелетий. Незабываемое достоинство Гербигера в том, что он возродил интуитивное знание наших предков о вечном конфликте огня и льда, воспетая Эддой». Он изложил этот конфликт нашим современникам. Он научно обосновал этот грандиозный образ мира, связанного с дуализмом материи и силы, отталкивания, которое рассеивает, и притяжение, которое собирает. В этих словах Эсмора Брюгге мы видим всю ту же древнюю идею равноценности, божественности, добра и зла. Реализующийся в динамическом взаимодействии доброго и злого начал. Доброе зло и злое добро, по тайному учению мистиков всех времен, от жрецов шумера до масонских лож XX века и талмудистов в современном Израиле, имеют единую цель. Неискушенному человеку псевдонаучные идеи, которые исповедовали вожди Третьего Рейха, представляются фантасмагориями, лишенными какой бы то ни было логики. Может показаться странным, как эти идеи могли быть приняты столь многими в образованной Европе двадцатого века. Однако реалии нашего времени лишь подтверждают возможность подобных явлений. И более того... Современность доказывает очевидную и реальность многих, так сказать, научных постулатов, но это ничуть не мешает их господству в умах. Например, как объяснить, что множество неглупых и образованных людей верит, именно верят в эволюцию?